Глава 19. На следующий день мы с Тёмой принялись клеить обои. Никто из нас этим раньше не занимался. Артём испортил рулон обоев точно. Поскольку стены в доме кривые, в углах было очень тяжело клеить, чтобы совпали по рисунку. Но тем не менее у нас более-менее получилось неплохо. И вид в доме совершенно изменился. Убили на это весь день. Но оно того стоило. Тёма помог приготовить ужин. Уставшие и удовлетворённые своей работой принялись за ужин. «Ну, это надо отметить», — говорил парень, расплываясь в улыбке, достав из холодильника бутылку шампанского и связку мандаринов. «Не торопись, у нас еще нет воды». Я вытирала последнюю тарелку, относя ее в тумбочку. Артем с полки снял две кружки и открыл бутылку шампанского. От отлетевшей пробки в стену я испуганно подпрыгнула. «Но пугуал! Зачем ты ее взболтал?» Артем усмехнулся, притягивая меня ближе к себе и вручил кружку. «Давай выпьем за нашу маленькую победу над этими стенами». «Поверь, когда мы сделаем воду, я устрою здесь пир на весь мир!» Я рассмеялась и поднесла свою кружку к его. «Дурак!» Я сделала глоток шампанского. Еще раз осмотрела стены, расплываясь в довольной улыбке. Артем почистил мандарин и, разрывая его на дольки, поднес одну к моим губам. Я смотрела в его сапфировые глаза, приоткрыла губы и взяла дольку мандарина. Артем опустил взгляд на мои губы. Я нервно сглотнула и, отстранившись от парня, села за стол. Стараясь не встречаться с ним глазами. Надо было купить телевизор. Без него будет совсем скучно, проговорила я, смотря в кружку. Артем сел на рядом стоящий стул и, усмехнувшись, дотянулся до полки и кинул на стол колоду карт. Я кинула взгляд на парня и усмехнулась. Ты серьезно? Мы так с тобой превратимся в двух пенсионеров. Артем рассмеялся, делая глоток шампанского. Играем на желание. Я согласно кивнула. Только адекватные. Не забывай, я жена твоего друга. Артем заглядывал в мои глаза. «Я помню». Взял колоду карт и принялся их перемешивать. «И вот я сижу с веером карт и понимаю, что мой проигрыш неизбежен». Откинула карты на стол и с грустью в голосе прошептала «Говори свое желание». Артем расплылся в улыбке и шепнул «Поцелуй меня». Я вскинула недовольно бровь, но, увидев, что он указывает двумя пальцами на свою щеку, расслабилась. Уперлась локтями в стол и потянулась к парню. «Давай уже, подставляй щеку», — говорила я, усмехнувшись. Это звучало как угроза. Артем расплылся в улыбке и, смотря в мои глаза, придвинулся ближе ко мне. Я, не отрывая взгляда от его глаз, аккуратно коснулась губами его щеки и резко села на место, откинувшись на спинку стула. Схватилась за колоду карт и, хорошенько их перемешивая, раскидала по шесть карт. И в этот раз удача была на моей стороне. Мое желание позвонить Илье. Артем нервно сглотнул и проговорил. «Кира. Местные говорят, что связь ловится чуть ли не в конце деревни, на каком-то бугре. Сейчас, во-первых, уже темень, а во-вторых, мороз минус двадцать один. Кирюх, давай уже завтра». Я надула губки и согласно кивнула. «Тогда я не знаю, что загадать. Услышать голос своего мужа – это единственное, что я сейчас желаю». Артем взял меня за руку и с нежностью смотрел в глаза. «Не забывай, что здесь для всех я твой муж, поэтому твое желание частично исполнено», – говорил парень, усмехнувшись. Я грустно улыбнулась, отводя взгляд на собаку, которая разлеглась на полу возле печки. Артём поднёс мне кружку, предлагая выпить. Спустя небольшое время пузырьки шампанского неплохо ударили мне в голову. Артём постоянно меня смешил, и моя хандра постепенно отходила на второй план. Мы перебрались в другую комнату и, облокотившись на спинку кровати, допивали алкоголь. «Кирюш, знаешь, я многим девушкам говорил, что их люблю, и совсем не понимал значения этого слова». Я расплылась в улыбке, а говорил, что не играешь на чувствах других. Артем усмехнулся, смотря в мои глаза. Не играю. Говорил, потому что мне казалось, что девушкам приятно это слышать. Скорее всего, это так и есть. Артем взял меня за руку и притянул ее к своим губам. И знаешь, когда я понял значение этого слова, почему-то мне тяжело его сказать вслух. Я смотрела в его глаза, не в силах отвести взгляд. Нервно усмехнулась, качая головой. Я думаю, и не стоит». Вырвала свою руку и, выпив шампанское, спрыгнула с постели. Вышла сполоснуть кружку. У самой же сердце бешено стучало. Черт, зачем он завел эту тему? Я почувствовала прикосновение на своей талии и по телу пробежали мурашки. «Тем, прекрати». «Кирюш, ты все равно станешь моей. Неужели ты не понимаешь, что ты не сможешь быть с Ильей? У него будет ребенок Кира, и если он тебя не отпустит, значит, должна отпустить его ты». «Кирюш, у него есть настоящая семья, за которую он должен нести ответственность». Слова парня причиняли мне невыносимую боль. Понимаю, что он прав, но не могу я своего мужа отдать. Слезы наполняли глаза. Нервно сглотнула и, отставляя кружку в раковину, развернулась, посмотрев на парня. «Я не могу его отпустить. Не проси меня об этом. Я его люблю. Артем, правда, люблю. Знаю, ты в это не веришь, но это действительно так». Артем стиснул зубы. Глаза из сапфира превратились в серебро. Он нервно усмехнулся и проговорил. «Я тебе верю, Кира. Но я сделаю все, чтобы ты его разлюбила и полюбила меня». «Прошу, давай закроем эту тему. Это мое желание». Вернулась в комнату и запрыгнула в постель, укрываясь одеялом. «Не хочу думать о разводе с мужем. Не хочу думать о ребенке и Рите. Но мысли как назло лезли в голову». Илья объявил о фикции. И теперь он может открыто общаться с девушкой. «Интересно, он уже с ней виделся? Может, она его и правда вновь отравит своим ядом? И Илья обо мне забудет?» «Нет, это все бред. Он меня любит. Я это видела в его глазах. Его поступок защитить меня и сохранить нашу семью это доказывает. Илья лишился самого главного в жизни ради меня. Ради Риты он палец о палец не ударил. Ведь если бы он действительно ее любил, ему бы было плевать на все, и он не пошел на фиктивный брак». Раньше мне казалось, что Илья полностью влюблен в свое дело, и оно всегда будет на первом месте. Но он выбрал меня, а я всегда буду выбирать его. Спустя неделю в нашей жизни ничего особо не поменялось. Мы познакомились с местными жителями и скоротали с ними вечера. Когда установили воду, с нами это событие отмечала почти вся деревня. С Ильей связи никакой. Он отключил телефон, и непонятно, что у него там вообще происходит. Я вся на нервах. Артем периодически старается отвлечь меня от негативных мыслей. Тема нашел старые сани в сарае и вытянул их на улицу. Я усмехнулась, качая головой. «Тем, если ты забыл, мы собирались идти звонить». Парень рассмеялся, волоча за собой сани. «Не забыл, садись, я тебя отвезу», — говорил он, указывая на санке. «Шутишь?» Артем бросил веревку и, подходя ко мне, подхватил на руки, усаживая в санке. Я заливалась смехом и схватилась за перила по бокам. «Ну давай же, вези меня!» Артем взялся за веревку и, усмехнувшись, рванул с места. Я чувствовала себя маленьким ребенком, который был в восторге от катания. Парень притащил меня до самого бугра, и не успела я вылезти с санок, как он спустил меня с бугра. «Ты что творишь?» — кричала я на всю улицу. Сзади раздавался смех и становился все тише, когда я почти докатилась к самому низу. Впереди меня бежала Селена, наверное, воспринимала это как игру впереди я увидела камушек, и, не сориентировавшись, я просто закрыла глаза руками, в предвкушении падения. Санки покосились, и я выпала из них на холодный скрипучий снег. Собака подбежала ко мне, виляя хвостом. Я, усмехнувшись, струшивала снег с джинс и, кинув взгляд на Селену, проговорила. «Ну что, Селена, прокатим твоего хозяина?» Взялась за веревку санок и, когда вскинула голову вверх, увидела, какой на самом деле это высоченный бугор. «Селена, Подсела возле нее на корточки и протянула веревку. «Поможешь мне?» Собака взяла веревку в зубы. Я погладила ее по голове, говоря ей ласковые слова. Мы вместе начали забираться на бугор. Собака бежала быстрее меня, успешно таща за собой санки. Забравшись на вершину, я кинула взгляд на Тему. Он внимательно наблюдал за мной с ухмылкой на лице. «Понравилось?» Я расплылась в улыбке и довольно кивнула. «Очень. Особенно забираться на гору. Не могу лишить тебя такого же удовольствия. «Селена!» Собака подбежала ко мне, все еще держа в зубах веревку. Я взялась ее забирать, но Селена сопротивлялась и не хотела возвращать мне Сани. «Селена, будь хорошей девочкой, отдай!» Но собака воспринимала это как игру, и с ней было невозможно договориться. Артем надо мной смеялся, и я кинула на него взгляд. «Помоги!» Парень подошел ко мне и выхватил у собаки веревку, протягивая ее мне. «Если ты еще не понял, я собираюсь тебя прокатить!» Артем заливался смехом. «Кирюх, катать тебя буду я!» Сигнал телефона привлек наше внимание. Артем достал его из кармана и, кинув взгляд в экран, ответил на звонок. «Фирсов, ты куда пропал?» Артем запустил руки в волосы, внимательно слушая Илью. Внутри меня чувство тревоги разрослось еще сильнее. Артем отвернулся ко мне спиной. Я подбежала к нему и начала пытаться выхватить телефон. «Кира!» – прошипев, одарил меня нервным взглядом. «Да что там произошло?» Я отошла от парня, переводя дыхание. «Фирсов, прекращай пить, слышишь? Мы что-нибудь придумаем. Сейчас созвонюсь с отцом, он тебе окажет поддержку». «Повысил? Это шутка. Ты же знаешь, что мне это было нужно не ради выслуживания. Проспись, Илья. Завтра поговоришь, как протрезвеешь». Артем убрал телефон и кинул на меня взгляд. Я кинулась к нему и начала кричать. «Почему ты не дал мне с ним поговорить? Да что вообще случилось?» Парень перевел дыхание и сел на сани, запустив руки в волосы. «Твой муж почти банкрот. Соболев будет душить все его начинания до тех пор, пока он не вернет ему тебя. Компанию Фирсовых не трогает, только потому, что Илья не является сотрудником компании. Его отец полностью разорвал все контакты с Ильей. Парень кинул взгляд на меня тяжело дыша. По рекомендациям Соболева с Фирсовым разорвали контракты почти все инвесторы и требуют выплаты своих вложений». Я просто замерла на месте, не в силах выдавить из себя слово. Илья стал банкротом из-за меня. Когда-то он говорил, что больше всего в жизни боится разориться. И это произошло из-за меня. Он потерял все. Сейчас я поговорю со своим отцом. Он окажет Илье поддержку. Слезы наполняли глаза. Я смотрела на парня и прошептала. Это бесполезно бодаться Соболевым. Если твой отец встанет на сторону Ильи, его тоже уничтожат. Прошу, давай вернемся в город. Я не хочу никому из вас портить жизнь». Артем притянул меня за талией и усадил у себя на коленях, смотря своими серебристыми глазами и проговорил. «Кира, война только началась, и ты уже бежишь сдаваться. Нельзя сдаваться. Фирсов не собирается отказываться от тебя. Соболев силен в нашем городе, но не в остальных. У моего отца есть связи в Москве. Он поможет Илье подняться там». «Но у Соболева связи в Москве тоже есть. Ты и без меня знаешь, что он влиятельный человек». Артем прижал меня к себе и утешающе гладил по голове. «Мы из этого выберемся. Обещаю. Найдем все возможные способы уничтожить Соболева. Кира, просто верь в это и не смей сдаваться. Илья рискует ради тебя всем. Так не предавай его». Я нервно сглотнула и, приподняв голову, встретилась взглядом с парнем. «Но если я уйду, Илью перестанут трогать, и он спокойно сможет развивать свой бизнес». Артем коснулся пальцами моей щеки, слегка качая головой. «Кирюш, «Илья уже доказал, что ты ему намного важнее бизнеса, и он не собирается сдаваться. Прошу, выкинь мысли из головы. Я помогу ему тебя отвоевать. И когда все закончится, мы вернем Илью его жене. Тебя же я возьму под свое крылышко и преподнесу весь мир к твоим ногам». Я убрала его руки от себя, отскочила от парня и сердито сложила руки на груди. «Я его жена. Илья принял на себя удар, потому что меня любит и не желает никому отдавать». «И он никогда не будет с Ритой, а я с тобой. Мне нужен только мой муж». У Артема участилось дыхание. Он стиснул зубы и прошипел. «Я возьму этот удар на себя. Стань моей женой. Разведись с Ильей, и от него отстанут. Я буду бороться за тебя сам. Потери бизнеса для меня будет не таким большим ударом, как для Фирсова. Если ты так за него переживаешь, так давай его выпустим из этой войны. Просто выйди за меня, и для Фирсова игра кончится». Он вернется к своей жене и дальше будет заниматься делом. Давай же, соглашайся. Выпусти из игры Илью». Сердце вырывалось из груди. Я ошарашенно смотрела на парня не в силах что-то сказать. Артем подошел ко мне и, прижимая к себе, запустил руку в мои волосы, смотря на меня серебристыми глазами. «Ну что же ты молчишь? Ты ведь не хочешь втягивать Илью? Ты за него переживаешь и готова добровольно лечь под Соболева, лишь бы оставили Илью в покое. Так давай же, решайся». «Согласишься, и мы сразу покинем эту дыру и поедем подавать на развод. Этот процесс я ускорю очень быстро и уже через неделю смогу взять тебя в жены». Моё дыхание участилось. Я смотрела на него испуганным взглядом. «Но я хочу оставаться женой Ильи». Артём нервно усмехнулся, качая головой. «Ты никогда не станешь настоящей его женой. Смирись». Парень отошёл от меня, и я схватилась за его руку и слёзно умоляла дать мне позвонить Илье. «Кира, он сейчас пьян в стельку. Завтра поговоришь». Я истерически набросилась на него в поисках телефона. Артем перехватил мои запястья и кинул нервный взгляд. «Успокойся». Артем позвонил своему отцу, но я ничего уже не слушала, уходя в свои мысли. Слезы бежали по щекам. Отошла от парня. Плечи дрожали от рыданий. Никогда не станешь настоящей его женой. Я закрыла лицо руками, задыхаясь от слез. «Я так хочу быть со своим мужем». Готовы сделать все, лишь бы он был со мной. Но все нас пытаются разлучить. Никто не хочет видеть нас вместе. Конечно же, ведь только с ним я могу стать самой счастливой. А для меня это слишком большой подарок. Я от силы провела со своим мужем чуть больше месяца. И когда он сказал, что меня любит, злосчастная судьба резко разворачивает события на 180 градусов. Артем, я вижу его заинтересованность во мне. Но он мне нужен только в качестве друга. Он предложил мне избавить Илью от банкротства и готов принять на себя всю борьбу. Но я не хочу подводить никого из них. Пришли домой. Совсем не разговаривали друг с другом. Моя истерика более или менее прошла. Но чувство тревоги меня не покидало. Мои мысли были только о муже. Он сейчас разбит. От него отвернулись все и самое уничтожающее из всего этого. От него отвернулась семья. Отец не протянул ему руку помощи и отвернулся вместе со всеми. «Я так хочу его увидеть и пережить вместе с ним все трудности, которые произошли по моей вине. Он ведь там совсем один». Артем плеснул себе в стакан коньяк и, сидя за столом, смотрел в одну точку. Я подошла к нему, аккуратно положила руку на его плечо и прошептала. «Прошу, давай вернемся домой». «Артем, он там совсем один. Умоляю, давай вернемся». Слезы бежали дорожками по щекам. Парень кинул на меня взгляд. «Ты согласна на мое предложение?» Сердце в одночасье остановилось. Я покачала головой и шептала. «Я хочу вернуться к нему, Тем. Хочешь, на колени встану? Только прошу, давай вернемся». Артем смотрел в мои глаза и, стиснув зубы, отвел взгляд. «Собирайся». Я кинулась к нему на шею, крепко прижимаясь к нему и шептала слова благодарности. «Кира, мы возвращаемся только потому, что ты больше не нужна отцу». Соболев поставил условие, чтобы Илья сам лично привел тебя за руку к нему. Видимо, так он хочет его унизить. Твой отец не станет тебя забирать, поскольку если он приведет тебя к Соболеву, тот не будет удовлетворен до конца. Артем крепче обнимал меня за талию и шепнул. Если Илья, возможно, сдастся, то я никогда. Я буду бороться за тебя до конца. Я смотрела в его глаза. Он говорил о чистого сердца. Я нервно сглотнула и отстранилась от парня. Когда мы выезжаем. Артем закрыл бутылку коньяка, отставляя ее в холодильник, и проговорил Сразу же, как ты соберешь вещи. Я пуля рванула в комнату. Из комоды тумбочек начала вытаскивать свои вещи. А в мыслях было только одно Я завтра наконец-то увижу своего мужа. Ключи сдали Любовь Ивановне. Она, похоже, прикипела к нам всей душой, просила, чтобы мы о ней не забывали, и, если будет время, приезжали в гости. Честно сказать, вначале наше общение не сложилось. Но со временем, когда мы чуть ли не каждый вечер приходили к ним на чай, я ее полюбила. Она относилась ко мне как к дочке. У них с мужем нет детей. Поэтому, наверное, они прониклись к нам. Егор Николаевич не особо общительный, но очень добрый. Нас нагрузили продуктами. Мы старались от этого отмахнуться. Но они так настаивали, что поняли, будет проще принять, чем отказать. Мы сели в машину. Я смотрела на женщину и видела, как она старательно сдерживает слезы и машет рукой. В какой-то момент мне было жалко их покидать. Это настолько отзывчивые люди, которых я еще не встречала. Они трудятся как пчелки, живут в этой глуши и радуются жизни. У них нет забот о бизнесе, у них совершенно другие заботы, хозяйство. Я даже им начала завидовать. Они живут душа в душу, вместе справляются со всеми делами. Их не окружает пресса, которая пытается залезть в личную жизнь. Они интересуют только друг друга. Прожив здесь чуть больше недели с Артемом, мне кажется, частично душой я здесь отдохнула. Ведь здесь не боишься совершать ошибки и делать, что хочешь. Никому не до тебя дело. В какой-то степени нас заботил только быт. Остальное же время мы проводили так, как никто из нас еще не проводил. Ходили в сельский дом культуры. Там по вечерам собиралась небольшая кучка людей. Выпивали и играли в разные настольные игры. Нас приняли там как родных хотя поначалу косились, как от прокаженных. Одна девочка даже старалась приударить за Тёмой, но узнав, что мы женаты, отмела эту мысль. Я даже испытала небольшую ревность, и Артём меня не переставая подкалывал. По пятницам собирались многие жители и топили баню. И когда Тёма решил меня в это вовлечь, я шла на отказ. Но он просил меня совершать то, что я никогда бы не сделала, ведь в дальнейшем такой возможности может и не быть. И следуя этому, я согласилась. Могу сказать, это было интересно. Я впервые в жизни, можно сказать, купалась в снегу. Это было для меня все дико, но и в то же время интересно. Я стала вести себя проще. Все негодование старалась перевести в шутку. И благодаря этому моя жизнь в деревне стала проще. Задирая нос, я только вгоняла себя в депрессию. Но Артем научил меня видеть плюсы во всем. И только благодаря ему я не сошла с ума и частичкой души полюбила это место. Конечно, хозяйство я никогда в жизни бы не хотела завести. Но приезжать сюда немного отдохнуть, я, наверное, была бы не против. Здесь творится тишина и спокойствие. Все это время меня мучили мысли об Илье. Будь он здесь, моя бы душа отдохнула должным образом. Сейчас же я в предвкушении встречи с мужем. Я прикрыла глаза в надежде уснуть. И проснуться уже, когда мы подъезжаем к подъезду. Не могу поверить, что я его увижу уже через 15 часов. Прошло больше недели, а такое чувство будто год. Я расплылась в улыбке. Сердце бешено тарабанило в груди и уже не терпелось скорее добраться домой.